Подходя к лагерю, они услышала незнакомые голоса, короткий сухой смех. На площадке перед палаткой стоял внушительный черный джип, забрызганный грязью. Возле него копошились мужики-землекопы под командой Федора. Чуть в сторонке стоял молодой парень с коротким жестким ежиком рыжеватых волос, о чем-то разговаривал с сиротином, то и дело коротко посмеиваясь. Мужики вытащили из багажника джипа большой тяжелый ящик, Вяло, переругиваясь, понесли к палатке. Один из них споткнулся, едва не уронив груз. Федор подскочил, подхватил угол ящика. Рыжий парень метнулся к ним, лицо его перекосилось. «С ума сошёл, Криворукий! Сказали ж тебе бережно обращаться! Это же дорогущее оборудование!» «Мы что, мы разве и не понимаем?» Вяло отмахнулся землекоп. «Мы знаем, тут работа тонкая». Наконец джип разгрузили, Рыжий принялся распаковывать оборудование. Аня подошла к Сиротину с любопытством, спросила. «Алексей Иванович, это что ж такое привезли?» «Это, Анюта, самое что ни на есть современное оборудование», ответил Сиротин с каким-то странным недоверчивым выражением. «Ультразвуковой сканер называется». «Двадцать первый, понимаешь, век». «Сквозь землю видит Анюта». «Прям-таки сквозь землю!» Аня изобразила недоверчивое восхищение. «Как рентген, что ли?» «Вроде того, только гораздо лучше». «Выходит, и копать не надо». «Копать надо», — проговорил рыжий, который, оказывается, слышал их разговор. «Но не вслепую, как раньше. Сначала увидишь, что под землей находится, а потом уж копай». «Мы и раньше не вслепую копали» обиженно отозвался Сиротин. «Археология — это серьезная наука. Археолог по тысяче разных примет определяет, где может быть захоронение. Проводит предварительный расчет и только потом копает». «Вы только не обижайтесь», — усмехнулся Рыжий. «Но раньше вы были вроде лозоходца, который под землей воду ищет, гадали на кофейной гуще, копали, где Бог на душу положит». «Ну уж нет!» — возмутился Сиротин. «Археология — это точная наука!» «Что же вы за столько времени ничего не нашли?» Рыжий искоса посмотрел на Сиротина. «Ладно, ладно, Алексей Иванович, не обижайтесь. Сейчас мы с вами совместными усилиями разберемся, есть тут захоронение или нет». «Несомненно, есть!» — скинулся Сиротин. «У меня на этот счет нет ни малейших сомнений». На это однозначно указывают все косвенные приметы. Однако через несколько часов он выглядел не так уверенно. Рыжий собрал свою аппаратуру и уселся перед тускло светящимся экраном. Его водитель, нагловатый и плохо выбритый тип с кривыми редкими зубами, ходил по раскопу с антенной сканера в руках. Сиротин следил за экраном через плечо Рыжего и охал. «Не может быть!» «Но я совершенно уверен, здесь однозначно должно быть захоронение». «Не знаю, в чем вы уверены, Алексей Иванович, но только ничего здесь нет. Вы же сами видите». По экрану проплывала однообразная серая марева, глинистая почва с вкраплением небольших камней. «А я считаю, что этот прибор недостаточно чувствительный. Есть здесь захоронение». Это самый чувствительный прибор, какой существует на данный момент. «Эй, постойте, а это что?» — вскрикнул Сиротин, удивленно уставясь на экран. Там мерцало какое-то небольшое цветное пятно. «Действительно что-то есть», — оживился Рыжий. «Вот сейчас мы с вами и посмотрим». «Федор», — окликнул Сиротин старшего рабочего. «Копните-ка там, где сейчас находится сканер». Федор оживился, поплевал на ладони, схватил лопату, бодро принялся копать. Федор осторожнее, взмолился Сиротин, я ж вам говорил, не ведите себя, как слон в посудной лавке. Работайте бережнее, чтобы не повредить возможную находку. Эту что ли? Федор вытащил из раскопа погнутую ложку. Ложка была алюминиевая, вся в царапинах, с крупной надписью общепит на черенке. — Да, вряд ли этот артефакт имеет большую историческую ценность, — усмехнулся Рыжий. — Но теперь, Алексей Иванович, вы не будете сомневаться в чувствительности моего прибора. Сиротин обиженно фыркнул. Шофер продолжил бродить по раскопу, водя перед собой рогулькой антенны. — Боюсь, что мы напрасно потратили время, — проговорил электронщик, — привычно следя за экраном. «Ничего здесь нет. Мы обследовали уже всю площадь раскопа». Вдруг водитель испуганно вскрикнул и метнулся в сторону от раскопа, скатился по склону кургана, по дороге выронив драгоценный прибор. «Геннадий, в чем дело?» раздраженно крикнул рыжий. «Ты же знаешь, сколько это стоит. Если сломал антенну, я тебя в порошок сотру. Без премиальных оставлю». — Так змея там, — оправдывался водитель. — Вы же знаете, Игорь Сергеевич, я змей не выношу. Он поднял антенну и осмотрел ее. — Так ничего в вашей антенне не сделалось. Это я, похоже, ногу повредил, антенна целехонько. — И вроде работает, — констатировал Рыжий. — Эй, посмотрите-ка, а это что такое? На экране сканера отчетливо проступила вытянутая россыпь цветных пятен. Так это же в стороне от раскопа, неуверенно проговорил Сиротин. Ну, вообще-то, очень похоже. Да, и это не одиночный объект, а целый комплекс. Может быть, там захоронен целый общепитовский сервис, поддразнил его рыжий электронщик. Да ну вас, обиделся сиротин и снова поискал глазами своего главного исполнителя. Федор, берите всех людей и копайте там, где сейчас антенна. Там, что ли? Федор согнал землекопов к подножию кургана, расставил их цепочкой. Все дружно принялись копать. — Только осторожнее! — повторял Сиротин, бегая рядом с ними и судорожно размахивая руками. — Умоляю вас, осторожнее! Не повредите находки! Сиротин сам схватил лопату и присоединился к землекопам. Общее воодушевление не миновало и Аню. Она присоединилась к мужчинам, осторожно снимая слой почвы маленькой, почти детской лопаткой — не забывая при этом из-под тяжка поглядывать по сторонам. Не слишком нравилось ей, что прибыли еще двое людей. Этот специалист и его водитель. Не нравился ей водитель. Нагловатый, что-то из себя строит. Такие люди мешают. Пока что водитель покуривал, смотря на рабочих с откровенным пренебрежением, а рыжий электронщик стоял в сторонке, наблюдая за работой. Через час раздался восторженный голос сиротина. «Есть! Нашел! Нашел!» Все стали работать еще осторожнее, и вскоре уже можно было разглядеть древнюю могилу. В глубокой продолговатой яме лежал хорошо сохранившийся человеческий скелет, облаченный в полуистлевшее одеяние с нашитыми на него металлическими бляшками. На груди мертвеца лежала круглая серебряная ладонка. С чеканным узором череп его мрачно смотрел на археологов пустыми провалами глазниц. На нем красовался хорошо сохранившийся шлем. Рядом со скелетом лежал длинный заржавленный меч с начертанной на нем полустертой рунической надписью. По другую сторону — короткий нож в кожаных ножнах, возле правой руки — кожаный кошель. Этот кошель полуистлел и прорвался. Из него просыпались на землю несколько тусклых монет. «Это просто чудо!» — бормотал Сиротин, молитвенно сложив руки. «Такое прекрасное, хорошо сохранившееся захоронение! Все вооружение сохранилось!» Он повернулся к электронщику и торжествующим тоном проговорил. «Вот видите, Игорь, вы сомневались, а мы все-таки нашли захоронение. Только не там, где вы искали». Практически там. Я понял, в чем дело. Его могилу вырыли сбоку от кургана. Сделали к ней наклонный ход, чтобы спрятать захоронение от возможных грабителей. То есть курган, собственно говоря, обманный. Такие обманные захоронения часто делали в Египте. А для могил викингов это крайне необычно. Так что это захоронение совершенно уникально. «Я сделал об этом захоронении доклад на международной конференции. Это будет сенсация!» Он спохватился и добавил. «Я, конечно, благодарен вам, коллега, вы мне очень помогли, но и вы должны признать, что археология — весьма точная наука». «Признаю, признаю!» Рыжий поднял руки. «Все, что угодно признаю. Главное, что мы его нашли — это захоронение». Анна перехватила взгляд Федора. Он пристально смотрел на могилу, точнее, на кошель мертвеца и просыпавшиеся из него монеты с волчьей жадностью. Заметив, что Анна смотрит на него, привел свое лицо в порядок, придав ему обычное безразличие. — Это кто ж такой? — спросила Аня у сиротина, разглядывая могилу. — Князь, что ли, какой-нибудь? — Ну, князь не князь, — ответил археолог, неохотно оторвавшись от захоронения, но непростой человек. Это Анюта викинг. Были, Анюта, в давние времена такие скандинавские войны, которые добирались до самых дальних земель. Даже и до наших? Недоверчиво переспросила Анюта. И не только до наших, но и куда дальше. Викинги основали свое королевство в Сицилии, доплывали до Африки, а по некоторым данным, Именно они открыли Америку. У них в крови, анюта жажда была путешествий, открытий, им не сиделось на месте. Они были путешественники, первооткрыватели. Ага, ну это прямо как Сережка, Маш Кузнецовый муж. Ему тоже все на месте не сиделось. Двух детей Машки сделал и умотал на Дальний Восток на заработки. Денег никаких не прислал, а прислал оттуда телеграмму. «Мол, встретил другую, не обижайся! Все вы, мужики, сволочи!» Аня сплюнула, скривилась и отошла в сторону, чтобы Сиротин не закрывал ей обзор. Сиротин ее не слушал. Он спустился в яму и внимательно перебирал находки. Рыжий электронщик тем временем достал какой-то необычный, очень большой телефон, вытянул из него раздвижную антенну и набрал номер. Аня поняла, что это спутниковый телефон» и с самым невинным видом подошла поближе. Точнее, невинный вид у нее не получался. А получался вид крайне бестолковый, даже тупой. Ну, так может, еще и лучше. — Антон Антонович, — говорил рыжий в трубку. — Да, мы нашли. Нашли это захоронение. Да, очень хорошее состояние. Просто отличное. Приезжайте. Тут он повернулся к Ане. — Тебе чего тут? Своих дел мало? — Да пошел ты. За долю секунды она успела подхватить кучу щепок для костра, что увалились рядом. Вот как раз дел у меня навалом. Небось, жрать вы три раза в день требуете. Вот так вот, — подумала Аня, делая вид, что очистит котелок. Машеловка готова, приманка в ней лежит. Босаргин получил сообщение и скоро приедет. Осталось немного подождать, день, может, самое большее два... И операция будет завершена. Тут она повернулась в сторону костра и увидела, что возле него крутится Федор. Вдруг от костра повалил к небу столб густого черного дыма. Федь, ты чего тут делаешь? Анна припустила к костру. Федор повернулся к ней. На его лице промелькнуло то ли недовольство, то ли растерянность. Да ничего я не делаю! «Костер чуть не погас, я вот и подложил в него топливо. Ты бы, девка, лучше за огнем следила, чем за мной. Кто ты такая, чтобы мне выговаривать?» Он отошел от костра, что-то сердито-бормоча. Анна подошла ближе и закашлялась, наглотавшись дыма. В костер были подброшены сырые ивовые ветки. Они-то и давали этот густой черный дым. Анна вытащила ветки из костра, залила их водой, Подбросила в костер сухого хвороста. Огонь запылал с новой силой. Анна подвесила над ним котелок и задумалась. «Зачем Федор подбросил в костер сырые ветки? Он, толковый деревенский мужик, должен прекрасно понимать, что от них никакого прока, ничего, кроме дыма. Значит, он и хотел, чтобы костер задымил. А для чего это может быть нужно?» только для того, чтобы подать кому-то сигнал. Вот это как раз все объясняет. Выходит, что Федор не так прост, как кажется. Выходит, он, как и сама Анна, играет здесь какую-то роль, работает под прикрытием, как говорят полицейские. Иначе с чего бы это нормальный, работящий, не пьющий мужик устроился землекопом к сиротину за совершенно смешные деньги. Даже здесь, в новгородской глуши, мог бы и получше работу найти. Тот он так разозлился, когда она застала его за этим делом, прямо зверем на нее поглядел. Во всяком случае, ей нужно держать ухо востро и внимательно следить за развитием событий, и в любом случае нужно сообщить о сегодняшних событиях ребятам. Уйти незамеченной на место встречи она не могла, значит, придется воспользоваться экстренной связью. Аня бросила в котелок кусок мяса, добавила душистых корешков и соли, огляделась по сторонам и с независимым видом отправилась к палатке. Достала свой мешок, нашла в нем пудреницу, с виду дешевенькая пластмассовая поделка с отбитым краем, подцепила ногтем заднюю крышку. В пудреницу была вставлена портативная рация, слабенькая, расстояние уверенной связи не больше трех километров — но до укрытия ее сообщников хватает. Анна нажала сигнал вызова, дождалась ответа и в полголоса проговорила в микрофон. «Код 14. Нашли захоронение. Сообщили об этом Басаргину, он должен в ближайшее время прибыть, так что операции выходят на финишную прямую». Она выслушала подтверждение приема и хотела уже прекратить сеанс связи, но передумала и добавила. Старший рабочий Федор странно себя ведет. «Что значит странно?» — услышала она голос Лиса. «Мне кажется, он кому-то подал сигнал, когда нашли захоронение. Не нравится мне это. Мне кажется, здесь есть еще какая-то сила, о которой мы не знаем». Лиса выслушала ее с сомнением, но приняла информацию к сведению. Она едва успела захлопнуть заднюю крышку пудреницы, Как клапан палатки отвернулся, в нее заглянул Федор. «А ты что это тут делаешь?» — осведомился он подозрительно. «У тебя там котелок перекипает». Она успела открыть переднюю крышку с зеркальцем и теперь с озабоченным видом разглядывала свое лицо. «У меня тут вроде прыщик», — проговорила с сомнением. «Прыщик!» — передразнил ее Федор. «У тебя синячина в пол лица» а ты про какой-то прыщик беспокоишься. — Варево твое, говорю, перекипает. Чем будешь людей кормить? — А твое какое дело? — привычно отлаялась Аня, чтобы не выходить из образа. — За собой смотри, а ко мне не лезь. Анна с сожалением закрыла пудреницу и убрала в мешок. — Да нужна ты мне! Федор скривился и выплюнул неприличное слово, чего раньше по отношению к ней никогда не делал. «Стало быть, здорово нервничает», — отметила Аня. «Стало быть, она права. И он тут не просто так». Аня подошла к костру, помешала свое варево, попробовала, немного досолила. «Вроде готово, можно кормить людей». И тут она услышала вдалеке какой-то новый звук. В первый момент Анна подумала, что ошиблась, но тут заметила, что Жулька... Беспородная собачонка с рваным ухом, недавно прибившаяся к экспедиции, насторожилась, подняла левое ухо и повернулась в сторону реки. Значит, не послышалось. Впрочем, очень скоро звук стал отчетливее, слышнее. Теперь Анна уже не сомневалась. Это был приближающийся звук мотора. Или даже двух моторов. Причем каких-то странных моторов. Не то автомобили, не то мотоциклы. Землякоп Витька, который подошел к костру на аппетитный запах, тоже насторожился, повернулся на звук и проговорил. «Никак едет кто-то?» Аня вспомнила про свою роль, убрала с лица настороженность и протянула с ленивой растяжкой. «Да кому ехать-то? Наши все здесь». На самом деле она была очень обеспокоена. «Действительно, кто мог ехать сюда, на раскопки?» Босоргину еще рано, он только что узнал о находке, так что раньше завтрашнего дня его можно не ждать. Люди, на которых работала Аня с ребятами, ни в коем случае не должны здесь появляться, чтобы не сорвать операцию. А всякая неизвестность могла быть очень и очень опасной. Чертов Федор, его происки. Звук становился все громче и громче, и, наконец, Из-за осиновой рощицы выкатили в облаке пыли два квадроцикла. «Ну, ведь верно!» — подумала Анна. «Ни машины и ни мотоциклы. Как она сразу не сообразила!» Квадроциклы подкатили к самому лагерю, лихо развернулись и застыли. Анна быстро и профессионально оглядела нежданных гостей, и настроение у нее резко испортилось. Четыре человека — мрачные мужики». Двое в пятнистых камуфляжных комбинезонах, один самый мелкий, в линялых джинсах и черной кожаной куртке, еще один в мятом темном городском костюме и черной водолазке. Явно не самый подходящий прикид, чтобы разъезжать на квадрике по унылому бездорожью. Те, что в пятнистом, попроще. Здоровенные мордовороты. Ноль интеллекта. Рядовые исполнители. Мужик в костюме – «Наверняка главный, потому и вырядился, как мелкий гангстер в кино, и прилизные темные волосы дополняют образ. А вот четвертый, пожалуй, самый опасный. Маленький, худой, как скелет, подвижный и гибкий, как чертик на пружинах, с узкими бледными губами и бесцветными безжалостными глазами прирожденного убийцы. «С этим надо быть особенно осторожной», — подумала Аня, — поспешно натянула на лицо маску туповатого удивления. Глаза вылупила и рот даже приоткрыла. Впрочем, в этом она была не одинока. Все участники экспедиции застыли с удивленными лицами, изображая картину, не ждали. Удивление еще не переросло в испуг, потому что никто, кроме Ани, пока не понял, что произошло. Худой мелкий бандит, как и думала Анна, первым скатился с квадроцикла, отскочил в сторону, заняв грамотную позицию, и выхватил из-за пазухи оружие. Анна закусила губу. Такого оружия она не видела много лет. Охотничий дробовик со спиленным стволом раньше это называли обрезом. Очень опасная вещь в ближнем бою. Бьет неприцельно, но наносит страшные рваные раны. Тощий бандит оскалился по волчьи, угрожающе повел своим обрезом по сторонам. Тут спрыгнул на землю главарь, оглядел присутствующих и проговорил неожиданно высоким, резким голосом. «Ну что, мальчики и девочки?» «Сразу говорю, если будете вести себя хорошо, никто не пострадает». «Кто вы вообще такие?» Сиротина напомнился, вспомнил, что он здесь главный, шагнул вперед. «У нас есть разрежение на проведение раскопок. Оно согласовано с...» «Я сказал, никто не пострадает, если...» «Если, блин, будете вести себя хорошо», — выкрикнул главарь, оскалившись. «Стой на месте, дядя, и помалкивай в тряпочку». «Тряпочку дать или свою найдешь?» «На первый раз прощаю. Но если еще шевельнешься или вякнешь...» Он красноречиво замолчал. Сиротин попятился, что-то пробурчал под нос и замолчал. Дошло, видно, до него. Аня подозревала, что он только на своей археологии повернутый. А в жизни не совсем дурак. Земляко посмотрели тупо, не сдвинувшись с места. Федор стоял сам по себе. Впрочем, Аня на него не смотрела, чтобы себя не раскрыть. «Знает уже». Что хитрый этот Федор, и глаз у него приметливый. И все бы обошлось. Но тут водитель, который привез на раскопки рыжего электронщика, потянулся рукой к карману. В ту же секунду обрез полыхнул, гулка грохнула, и водитель отлетел назад с грудью, превратившейся в кровавое месиво. При этом из его кармана выпала мятая пачка сигарет. Должно быть, за ней он и потянулся в свою последнюю секунду, и это инстинктивное движение стоило ему жизни. Тощий бандит криво, поволчи оскалился, должно быть, это означало удовольствие. Сиротин двинулся было к водителю, но электрончик схватил его за руку. — Стойте, ему уже ничем не поможешь. Эти отморозки вас могут убить. — Правильно говоришь, — ухмыльнулся главарь. — Можем, запросто можем. «Что вам нужно?» — проговорил Сиротин. Лицо его мучительно скривилось, как будто у него заболели разом все зубы. В это время случилось вовсе неожиданное. Дворняжка Жулька в первый момент, как и вся торопевшая, вдруг залилась оглушительным лаем и бросилась на тощего убийцу. Тот мгновенно опустил ствол, выстрелил, не целясь. Жулька взвизгнула и тут же захлебнулась отлетела в сторону кровавым бесформенным комком. Бандит поморщился, оглядев забрызганные кровью джинсы, прошипел сквозь зубы. «Ух, сука!» Анна охнула, заголосила. «Зачем же ты собачку-то? Собачка-то что тебе плохого сделала? Собачка-то чем виноват?» Она не поддалась эмоциям. Напротив, действовала продуманно. Не выходя из образа недалекой деревенской девахи, наоборот, вполне поддерживая этот образ. При этом она незаметно переместилась, так что ушла с линии огня и оказалась немного позади самого опасного худого типа с обрезом. — Умолкни, дура! — прикрикнул на нее Федор, и Анна перехватила быстрый взгляд, которым он обменялся с главным бандитом. — Точно! Это он их вызвал, подав сигнал столбом дыма. Главарь пренебрежительно взглянул на Аню, затем повернулся к Сиротину и проговорил. «Что нам нужно, дядя?» «Ты спрашиваешь, что нам нужно?» «А вот это!» — он показал на раскопанную могилу. «Все, что вы тут нашли!» «Вот это все нам и нужно!» «Но вы в этом ничего не понимаете?» — начал было Сиротин, но тощий бандит посмотрел на него своими пустыми прозрачными глазами И Сиротин поперхнулся, замолчал. «Ты хочешь сказать, лепила, что мы недоумки тупые?» — проговорил главарь, двинувшись к Сиротину. «Ты хочешь сказать, что мы дубари деревенские?» «Я не...» — проблеял Сиротин, попятившись. «Я ничего такого не говорил». «То-то что ничего». Главарь неожиданно остановился, осклабился. «Ну да, мы, может, не сильно умные». В университетах не обучались. Но мы знаем, что эта хрень очень дорого стоит. Он ткнул большим пальцем в сторону раскопа. Мы знаем, что большие люди в большом городе. Нам за нее отварят большие бабки. Так что ты лепила. Нам все это сейчас аккуратненько соберешь и упакуешь. И чтобы ни одна фигулька при этом не пропала. Понял? Понял. Сиротин закивал, как китайский болванчик. «А если понял, приступай».